Давид отскребал с ее души прошлое, как бывало бабушка отскребала от противня, пригоревший низ бисквита. Он знал, какие струны задеть, чтобы ее душа ответила чистым и глубоким звуком. Фьяма подумала, что с Мартином она просто была рядом, а с Давидом жила полной жизнью. Час шел за часом. Давид работал, а Фьяма размышляла. Один за другим отлетали от глыбы мрамора лишние куски, И одна за другой улетучивались мрачные мысли. Душа мрамора и душа в яме очищались. Вспоминалось давно забытое и забывалось совсем недавнее. Вместе с новой скульптурой, что рождалась из камня, рождалась и новая в яме. Эстрелия и Анхель договорились в четверг снова встретиться в часовне ангелов-хранителей. Они очень давно не были там и часто вспоминали те пахнувшая ладаном тайная встреча. Священник между тем не уставал корить святого Антония за то, что любовники не появляются больше в часовне. Он даже переставил статую святого в самый дальний угол, где её не нашёл ни один прихожанин, даже если бы захотел. Он накинул на неё покрывало из фиолетовой ткани, каким в знак траура и скорби покрывают статуи всех святых во время процессий на Святой неделе, и убрал от нее подсвечник, чтобы никто не мог зажечь перед святым Антонием свечу. Зато святую Риту священник всячески выделял. Читал обращенные к ней молитвы, украсил свежими цветами в надежде на ответную милость. У падра было предчувствие, что в этот четверг его ждет приятный сюрприз. Эстрель я целую неделю не видел и с Анхелем. В мире происходили серьёзные события, не оставлявшие её любимому ни одной свободной минуты. В одном из отдалённых уголков земли вот-вот могла разразиться война. Средства массовой информации должны были быть в такие минуты в боевой готовности, и заместителю главного редактора газеты Вердат требовалось постоянно держать руку на пульсе. Следовало определить, кто из журналистов будет освещать конфликт. продумать, как организовать работу, тщательно редактировать все приходящие с места событий сообщения. Нельзя было упустить ни одной мелочи, а для этого требовалась полная сосредоточенность. Хотя Анхель звонил из Трельи всякий раз, когда выдавалась свободная минута, она все равно скучала. Ей хотелось быть рядом с ним. Она успела к нему сильно привязаться и в его отсутствие испытывала страх одиночества, который преследовал ее днем и ночью. И был так силён, что Истрелья решила посоветоваться с Фьямой. Она рассказала, что впадает в панику от одной мысли, что когда-нибудь ей придётся расстаться с Ангелом. Чем сильнее становилась любовь, тем страшнее было Истрелье потерять её. Рассказывая о своей проблеме, она вдруг заметила, что Фьяма словно бы и не слушает её, думая о чём-то своём. В последнее время Фьяма вообще очень изменилась, повеселела, похорошела. Со щек не сходил румянец, а зеленые глаза сияли. И, казалось, она утратила тот интерес к отношениям Астрельи с Анхелем, который был у нее раньше. Она почти не давала советов, просто слушала, не задавая никаких вопросов. Лишь иногда произносила какую-нибудь ничего не значащую фразу, соглашалась с Астрельей в чем-то или побуждала ее рассказывать дальше и снова погружалась в задумчивое молчание. Астрелья не осмеливалась спросить о причинах всех этих перемен, хотя у них с Вьямой были тёплые отношения. Та всё же была врачом, а Астрелья пациенткой. Однако что-то с ней явно произошло, иногда у Астрельи возникало даже ощущение, что давая ей советы, Вьяма словно обращалась к себе самой. Однажды, когда Истрелья рассказывала о своих страхах, Фьяма сказала ей, что нужно жить настоящим, нужно стараться получить от него всё, и пусть жизнь сама подскажет, как быть дальше. Фьяма часто повторяла это. Но страхи Истрельи не проходили, она ни за что не хотела потерять Анхеля. Фьяма говорила ещё, что нужно быть осторожнее, желание может стать опасным, если превратится в цель, но нельзя же перестать желать. Эстрелья хотела быть рядом с Анхелем двадцать четыре часа в сутки, хотела, чтобы он звонил ей каждую минуту, чтобы ласкал ее, не переставая, чтобы ее желания стали его желаниями, чтобы он захотел развестись и жениться на ней, чтобы всегда желал ее, чтобы спал с ней в одной постели, чтобы просыпался вместе с ней и чтобы все ее желания исполнились. Но Анхиль, несмотря на то, что они со Стрельей уже давно были близки, до сих пор не открыл ей даже своего имени. Он словно прочертил невидимую линию, ограждавшую его личную жизнь, и Стрелье переступать эту линию было заказано. Казалось, он укрылся за тяжёлой железной дверью и запер её на множество замков, запер от Стрельей, которая и так из боязни потерять его ни за что не осмелилась бы Не то, что открыть эти замки, но даже заглянуть в замочную скважину. Эстрелья много раз давала волю своей фантазии, пытаясь представить, какая у Анхеля жена, и воображала её маленькой, толстой, волосатой и усатой занудой, скучной, набожной и замкнутой. Она с трудом могла представить эту женщину и Анхеля в постели, но ей было очень больно делить любимого с кем-то ещё. Единственное, что ей было известно доподлинно о личной жизни Анхеля, так это то, что у него не было детей. Эстрелья поняла это однажды вечером, когда они лежали в постели в её мансарде, и у соседки снизу заплакал ребёнок. Эстрелья призналась Анхелю, что никогда не хотела бы иметь детей именно поэтому, не могла выносить детских истерик и рёва. воспользовавшись минутой, она замирая спросила Анхеля, есть ли у него дети, и он коротко ответил, что нет. Это не от радостью отозвалось в её сердце. Эстрелья поняла, что у неё есть надежда. Если его не связывают дети, то ему легче будет оставить жену. Эстрелья не знала, что существуют узы более прочные, чем рождённые в браке дети. Невыполненное обещание, давнишняя мечты, общие воспоминания И пережитые вместе беды связывают иногда очень крепко, и в минуту расставания иногда значит больше, чем отсутствие любви. Она судила о чужих семьях по собственному опыту, а её опыт заключался в том, что можно отренить старую жизнь и броситься на поиски новых радостей. Сейчас, когда истреля одновременно страдала и была счастлива, она тем не менее полагала, что любовь может полностью избавить её от всех неприятностей, и сама этого не сознавая, видела в ангеле ангела спасителя, который излечит её от страданий и сводящего с ума одиночества. Она продолжала ходить к Фьяме, но не потому, что ждала от неё кардинальной помощи, а лишь для того, чтобы хоть с кем-то разделить свою радость и, может быть, получить совет. Ей нужен был друг, и она предпочла бы заплатить любую цену лишь бы уберечься от очередного разочарования. С ранних лет мир был враждебен к Острелье. Рядом с ней никогда не было человека, которому она могла бы доверять. Все, кого она считала близкими людьми, предали её. Она была травмированным ребёнком и сколеченным подростком, подвергавшимся насилию женщины. Удары судьбы сделали её беззащитной и нерешительной, потому-то она так стремилась заполнить свою жизнь как угодно и кем угодно, лишь бы не оставаться одной.